Вот если не смотреть на солнышко, то вроде бы ничего. И голова практически не болит. Но что за кайф. Пелится себе под ноги, как старик. А сколько мне честно. К тому же, постоянно напоминает память о прошлой инвалидности, когда если не смотришь себе под ноги, обязательно навернешься. Прямо на ровном месте да к тому же по сторонам всего интересного столько аппетитного и уже совершеннолетнего второй минус в том что люди откровенно пугают но не бывает же так что топы молодежи голдят бегают и кажется свертенно ничего не опасаются и одеты как то странно во всей яркой цветастая Понимая, что скоро я окончательно сойду с ума от паранойи одиночества, я чуть ли не силком заставлял себя выходить на улицу. Хрен с ней с этой постоянной головной болью. Пусть прохожий думает, что у меня жестокая похмелье, но бывает же так. С матерью я задушевные разговоры не вел. Чего пугать-то? Для всех остальных я давно умер. Меня и позабыли, Паде. С проститутками разговаривать как-то не о чем. Да нищу еще, пади, не такой слышали. Там каждый клиент сказочник. Так, размышляя о бренном и сущном я брел неторопливо по летней набережной нашего города. Только кряхтя, как пенсионер, присел на пустую лавочку. «Здрасте, гуляете?» Вопрос от незнакомого человека застал меня врасплох. Впрочем, почему незнакомого Серега? Мой сивый охранник-сторож, гробницы с сокровищами. Его не признать в гражданском. Все привыкивал в дешевом черном наряде чоповца видеть. Рядом с ним шла девчонка. Такая же светловолосая, с простым лицом. Одетая в летний сарафан, небольшого роста. Перед собой толкала коляску с годовалым ребенком. Она просто кивнула мне головой. Кажется, я ни разу ее голоса не слышал. Пока мы довольно натужно и неловко разговаривали, сидя на лавке, она молча присела на краешек и стала заниматься ребенком. Мне она сразу же понравилась. Не фигуры и смазливым лицом, а именно так должна себя вести настоящая мать и жена для своего мужа. Тихая, безмолвная, гордая своим материнством. Она напоминала мне какую-то птицу, которая в случае опасности закроет своего птенца крыльями и всем телом и отдаст свою жизнь за него. Серега был полной противоположностью, бесшабашной и необузданной. Физическая сила буквально сочилась из него, дикий нрав и невоздерганность ни в чем. Как же его тяготила эта нудная серая жизнь. Это скучная, но высокоплачиваемая работа охранником в какой-то квартире. Рядом с ним было столько приключений, соблазнов, опасностей и всего другого, что так привлекает юнца. Из-за своего буйного нрава и гонора он вылетел из военного училища. Устроил драку со старшим позванием. Еле замяли скандал. Кажется, он приходил каким-то дальним родственникам Валентиновичу. Тот и поблагодетельствовал. Устроил родню на непыльную работу. Мечта пенсионера. Тот готов был на стену лезть от такого счастья. Срывался на жене, приятелях. Напивался в хлам и устраивал драки в кабаках. Громил и разбивал чужие рожи и ребра. Постоянно волочился за какими-то бабами. Не бабу трахну, так хоть ухажерую морду набью, все отрада, дома скандал. На месяц он паенька, затем опять срыв, и все по-новой. Его душа хотела чего-то большего. Из таких, как он, получаются первоклассные боевые офицеры, опера уголовного розыска или авторитетные зэки. Мы спелись, ну или спелись. Я порядком задолбался от одиночества. Я всегда угощал, сорил деньгами. Я золотопромышленник, как-никак. Постоянно по командировкам. Денег корни клюют. Бухали вместе. Кабаки сауны вдвоем. Да с ним и просто так было приятно посидеть где-нибудь в скверике на скамеечке и просто помолчать. Неловкости при этом никогда не возникало, а ведь это так важно. Я всегда старался убивать его быстро, в основном ударом ножа по шее. И вообще не попадать в его смену, но иногда не менялись. Тут уж извиняй, только ночь. Шуметь не буду выстрелом, да и сам глохнешь потом. Капли крупного дождя стучали в широкое окно моей съемной квартиры-студии. Из коттеджа я давно переехал в современный высотный дом. Соседи рядом с частным домом просто достали. Ну подумаешь, несколько раз вызывал проституток. Я же их в сам не строил, а не сами. Ну подумаешь, у соседей дети маленькие. Да все из зависти поди роны то б мужья на красивых и сочных девок глаза свои не таращили. Мужья зверели из-за того, что денег на таких девок у них нет. Просали брезгливые взгляды на своих благоверных с отвисшей грудью, с элитной жопой и так далее. И рычали в мою сторону. Дети? А что дети? Пусть привыкают к суровой прозе жизни. И зависти, конечно. Но все равно судьбу искушать не следует. Мне еще любопытного участкового не хватало. А тут, в высотном доме, как в тайге, можно всю жизнь прожить и соседа ни разу не увидеть. Для меня самое то. Я курил одну сигарету за другой. То и сделал то, что в Стиксе себе никогда не позволял. Зараженные очень чувствительным запахом, почти как я. Карелу мне возвращаться нельзя, неизвестно, чем все это для меня кончится, точнее, наоборот, хорошо известно, ничем хорошим. Для них всех я проклятый Мур, торговец человечный. Убеждать в обратном Карела и его команду бесполезно, уж если тот втемяшил себе что-либо в голову, выбить все это пустое занятие. Возвращаться к шкафу? Тот еще тип. У Карелла хоть трезвый и холодный расчет, а этот просто психопат. Крыша поехала от своего величия и вседозвольности. Тварь, воспитанная бабушкой, с кучей детских комплексов превратилась в ужасного монстра. Никакой жалости, никакой логики поведения. Все это для него плохо кончится когда-нибудь, — Но у меня нет ни времени, ни желания ждать того самого момента, когда какой-нибудь самый лучший и самый близкий его друг ударит его же ножом в спину. Как в буквальном, так и в переносном смысле. Тираны и деспоты всегда так кончают свою жизнь. Их всегда предают друзья или соратники. Всегда находится кто-то еще подлее и наглее к тому же невидимо все таки общается между собой два стаба бывшие некогда одним целым как два государства хоть нелюбимые но все же соседи а соседей не выбирают соседа можно не любить но жить рядом с ним все таки приходится пока один не уничтожил другого я опять закурила рас рассказывая о подушной комнате Прыжки и проходы туда-сюда, рано или поздно для меня плохо кончится Либо тварь захартит, либо кто-нибудь пристрелит. Последний раз повезло, просто повезло, но это звоночек. Без добычи паранов мне не прожить, а проходить между Стиксом и этим миром мне необходимо. Я тут просто обязан кормить и содержать своих близких, таская золото из одного мира в другой. А может, плюнуть на все, остаться там и не бегать туда-сюда обратно. Формально-то я давно умер. Я чуть сам себе не вылепил пощечину, замеряя в посредине комнаты. А отставить тогда же думать. Для этого мне дан второй шанс. И дар уникальный. Чтобы что-нибудь исправить в своей непутевой жизни, мать, дочь, сестра, их я обязан кормить, обеспечивать и защищать. Я остановился и выдохнул, а и к меня понесло-то. Защитник из меня, конечно, аховый, но хоть баблом помогу. С парана опять же пригодятся. Сигареты в пачке кончились.